Глава 54. Рита полностью оптимизировала свою жизнь, отказавшись практически от всего, что отнимала время зря. Она спрятала всю обувь на каблуках, стала носить удобную и практичную одежду, больше не крутилась у зеркала. Девушка научилась быстро приводить себя в порядок, сделав несколько взмахов старой тушью, не столько для красоты, сколько для собственного спокойствия. Они стали каждое утро быстро собирались, завтракали и, побросав грязные тарелки в раковину, спешили в университет. Раньше каждое утро в автобусе Рита коротала, прокручивая ленту новостей в соцсетях. Теперь телефон был только средством связи, даже на переписку с друзьями времени не было. По пути на занятия она заучивала иероглифы и повторяла иностранные тексты, не теряя ни секунды даром. Это случилось весной, когда Рита уже сносила на работе две пары обуви, получила несколько мозолей и провела десятки бессонных ночей над домашним заданием. Когда энтузиазм от новой работы погас, все силы были израсходованы, а из отличницы Рита превратилась в троечницу. Рита сдалась. Ты ещё спишь? Вставай, а то опоздаем. Таня после пробежки и душа была бодрой, чего нельзя было сказать о Рите. В комнате у неё царил хаос. Она каждый день обещала прибраться, но постоянно откладывала это на потом. Таня уже не сердилась за беспорядок, она видела, что подруга возвращалась с работы без сил. Иногда её даже мучила совесть, ведь именно она толкнула её на такой шаг. Я сегодня себя плохо чувствую и, наверное, пропущу занятия. Рита укрылась одеялом с головой. Простуда стала первым сигналом большой беды. Этим утром она почувствовала слабость, и хоть привыкла просыпаться разбитой, но в этот раз не смогла даже подняться. Силы покинули её окончательно. Ты говоришь так практически каждое утро, поэтому вставай. Жду тебя на кухне. Таня раздвинула шторы, пылинки с плотной ткани взмыли вверх и плавно полетели вниз. Таня чихнула и сделала мысленную пометку вечером заняться стиркой. Ещё ты обещала убраться у себя в комнате. Знаю, знаю, Рита села в кровати. За ночь боль в ногах не прошла, а голени и стопы до сих пор были немного отёкшими. Рита нащупала ногами мягкие тапочки и попыталась встать с кровати. Омлет готов, у тебя 15 минут. Если не успеешь, я иду без тебя, и на этот раз я не шучу, из кухни предупредила Таня, но не получила ответа. Тогда она вернулась в комнату и обнаружила, что Рита даже не собирается вставать. Поднимайся же. Сегодня семинар, ты должна быть там. Может, удастся исправить твои оценки. Я не пойду, донеслось из-под одеяла. Живо вставай с кровати, командовала Таня, стягивая одеяло. Я же о тебе забочусь, скоро сессия. Рита чувствовала такую слабость в руках, что не могла сопротивляться, поэтому проиграла битву за одеяло, и оно оказалось на полу. У меня совершенно нет сил. Рита, я понимаю, что ты устала, но сегодня и правда важные пары. Нет, не понимаешь. Меня просто все это достало, достало. Рита потянулась к одеялу, ее голос был угрожающе сердитым. Достали учеба, работа и мысли о поездке. У меня больше нет сил жить призрачными надеждами и ожиданиями, убиваясь на работе, которая мне даже не нужна. Я устала и сегодня буду спать. И даже не вздумай трогать моё одеяло. От напряжения вернулась головная боль, Рита рухнула на кровать. Стараясь не обращать внимания на пульсацию в висках, она собралась заснуть обратно. Больше Таня её не трогала. Когда пришло время завтрака, Рита не проснулась. Она спала, когда наступило время обеда. Когда пора было выходить на работу, Рита позвонила администратору и попросила несколько выходных. Женщина долго ворчала, переспрашивала, точно ли та заболела, но в итоге ей ничего не оставалось, кроме как поверить на слово. Рита проспала до позднего вечера, пока не вернулась Таня и не обнаружила подругу дома. Когда Рита не отозвалась, девушка забеспокоилась. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что та и правда заболела. Эй, привет. Как ты? Даже на работу не пошла? Ау, Уритуль. Ты весь день спала? Просыпайся, Соня. Мне что-то нехорошо. Почти во сне бормотала Рита. Просыпайся, тебе надо попить. Вот, выпей пертстамол, у тебя жар. Таня сбила температуру, напоила Риту теплым чаем с лимоном и уложила на чистые простыни. Ты меня прости, я утром была сама не своя. Спасибо, что бы я без тебя делала. Все хорошо, спи давай. Завтра поговорим.